Портал Фантаскоп представляет Виктор Лугинин Чупакабра Читает Олег Шубин Самая распространенная городская легенда в наших местах сейчас это без сомнения Чупакабра. Название сие согласно нашей любимой Википедии испанское Чупакабрас от Чупар Сосать и Кабра Коза дословно сосущий коз, козий вампир. Причем серьезные люди, биологи и охотники за чупакабру принимают животных, лисиц, койотов, шакалов, свиней, видоизмененных в результате мутаций или болезней. Дело вообще обычное. эко -невидель. благодаря человеку на нашей планете все животные либо вымирают, либо становятся мутантами. Но если бы все было так просто на первый взгляд... Самой легенде уже лет пятьдесят. Началось все в Пуэрто-Рико, когда нашли обескровленных коз со странными дырочками, как будто вырезанных на теле хирургическими инструментами. И уже в девяностых, благодаря кино и телевидению, а потом уже и интернету, Чупакабра стала знаменитой на весь мир. Впрочем, в результате всего до ученых дошел лишь какой-то там облезший койот. Так что подняли все это на смех. А гипотеза про то, что это какой-то там инопланетный зверек, сбежавший с тарелки, стала еще более бредовой, чем сама тарелка. Зато вот в 2003 Чупакабра неожиданно объявляется в Украине. И спустя 9 лет они не перестают терроризировать страны ближнего к нам зарубежья, уничтожая живность тысячами – кур, кроликов и прочую мелкую живность. До более крупного рогатого скота почему-то лапы у нее не доходят. Орел существа вырос от Польши до Урала и от Белоруссии до Молдовы. Они распространяются с невиданной скоростью, с каждым годом становясь все более умнее и сильнее. И какими надо быть тупицами, чтобы продолжать верить в случайные мутации волков, лис и прочих псовых? Причем, получается, все чупакабры мутируют одинаково, становятся вампирами и жрут кроликов. Точнее, ладно, кровушку пьют. У нас в Беларуси они появились недавно. Поселок Старобин под Солигорском, думаю, уже известен. Народу, как в моем поселке почти, шесть тысяч. И тут сумасшедший зверь нападает и изводит всю живность: там кур, кроликов, гусей и даже кошек. Люди по ночам боятся выходить на улицу. Высылают у нас бравых охотников и специалистов. Это выдержка из отчета ихнего. Я считаю, их задушила либо собака, либо ласка. Веками в деревнях кур и гусей уничтожали обычные хорьки, лисы. А тут чуть ли не каждый год говорят про мифическую чупакабру, которой никто не видел, но все верят. Скучно людям, заняться нечем, вот и выдумывают. Заняться, короче, нечем, идиотом, и валите нахер. Итог печален. Признали, что это была обычная рысь. Бедные рыси, наверное, сбежали сами от чупы. А людям запретили говорить об этом всем. Кто будет распространяться о Чупакабре, того оштрафуем сразу. В нашей стране дело обычное это. Но эти твари слишком опасны. И не исключено, что сейчас такая вот гадина рыскает где-то ночью, недалеко от вас, в лесу, как у меня тут рядом. Они плодятся, как кролики, которых выпивают. И их нельзя остановить. Это не случайные мутанты. Это абсолютно новый вид животного, который появился и эволюционирует у нас прямо на глазах. Неизвестно, чем оно было раньше и откуда взялось на самом деле. Завезли ли его корабли из Америки, бросившие якорь в Крыму, или радиация того же самого Чернобыля на них повлияла. Но теперь это сильный, ловкий, хитрый, невероятно умный зверь, прекрасно знающий, как нужно прятаться от человека. А это самое главное. Они знают, что люди представляют для них главную опасность. Вот главная особенность новой эволюции. И будут спокойно врываться на фермы, в сараи и душить кур, попивая кробушку. Никакие двери и засовы их не удержат. Кенгуру, подобные псины, умеющие прекрасно прыгать, кстати. И, судя по последним новостям, они становятся более крупными. В скором времени одних кур и кроликов им будет мало. Случаев нападения на людей было мало, вероятно, более глупые и молодые особи нападают на них по ошибке. Так их главный инстинкт – бойся человека и не попадайся на глаза, не то уничтожит. А потом что? Собственно говоря, с течением времени у меня выдвинулись несколько теорий его происхождения. Самый очевидный, о котором я уже говорил – новый биовид. Сваливать на случайные мутации волков, лис, куниц, хорьков, рысей и прочее – просто смешно. Мутации сами по себе – это одиночные явления в природе, которые обычно заканчиваются смертью животных без дальнейшего развития по эволюционной лестнице. Все мы знаем случаи с двухголовыми коровами, пятиногими овцами и прочее. Но иногда мутации способствуют процессам эволюции, как это произошло с чупакаброй. Есть вероятность, весьма весомая на самом деле, но я стараюсь в нее не верить, мне больше нравится самостоятельное развитие вида, что чупакабра – это чернобыльский мутант. Ведь действительно, первые случаи появления наших родных чупакабр были именно в Украине. И распространяться они стали именно в зоне от Польши до Урала. Радиация могла поспособствовать развитию совершенно нового вида существ – которые смогли развиваться, а не сгинуть сами по себе, как это и бывает с обычными радиационными мутантами. Этот вид легко описать. Показания очевидцев все одинаковые. У него лисья морда, пятачок типа поросячьего, передние лапы, сложенные как у кенгуру, и тело, поросшее длинной рыжеватой шерстью. Голова без шеи, уши стоят торчком, хвоста не было, от него шел неприятный запах прошу обратить внимание. Животные ходят на задних лапах. Не прыгают, как те же самые кенгуру, не становятся на дыбы, как медведик, которые и ходить так подолгу не могут. Они просто ходят, как люди или человекообразные обезьяны. Но прыгать на задних лапах они тоже умеют, перемахивают через двухметровые заборы. Впрочем, некоторые особи ходят и на четырех лапах, возможно, это щенки. И это внушает страх куда больше, чем необычайные силы животных, способных отогнуть стальной лист, огромными когтями разорвать забор. Они необычайно умны, способны приноровиться к любой ситуации. Прекрасно осведомлены, кто такие люди и как нужно вести себя с ними, как обходить наши ловушки и капканы, прятаться от охотников, избежать обнаружения. Передние лапы у них не просто ненужные отростки, как это было у карнозавров, к примеру. Ими они, похоже, умеют хватать своих жертв, нести в руках, эм, лапах, либо открывать дверцы клеток. Больший интерес также вызывает способ питания. Некоторые особи поедают и органы жертвы, но в основном пьют кровь. Что это дает им? Необычайную силу, ум или что-то еще? И они эволюционируют с каждым годом, растут. Сейчас средний рост особи уже достигает одного метра. Попадаются твари и ростом с человека. Как такое может быть вообще? И они пока только начинают нападать на людей. Потому что знают, насколько это опасно для их выживания. Но в скором времени, с учетом эволюции, размножения и расселения, начнут нападать повсеместно. И что самое главное, миграции существ. Они способны преодолевать большие расстояния, при этом не попадаясь на глаза людям. Вы помните фильмы о ксеноморфах? Корпорация Вейланд-Ютани любили говорить о том, что это идеальный организм. Монстр и хищник, способный выживать в любых условиях и обладающий непробиваемой защитой. Не скованный никакими моральными препятствиями, готовый пойти на все ради выживания. Так вот, наши чупакабры – это те самые идеальные организмы, Пока что не такие сильные и умные, но готовые стать ими спустя годы. И с ними нужно бороться уже сейчас, пока не стало слишком поздно. Вы слушали статью «Чупакабра». Автор Виктор Лугинин. Читал Олег Шубин.